Издательство Эксмо. Легенды Элса. Украденная душа. Денис Ганеман. В детстве я мечтал стать волшебником. Могучим и справедливым, мудрым, как Митрандер, Гетт или Эмрис. Тогда мне казалось, что это возможно, ведь наш мир полон затаённой силы. Что стоит лишь вглядеться в облака, а не встать в облаке. И между ними тотчас промчает дракон. Стоит протянуть руку, назвать истинное имя, и ветер, коснувшись пальцев, сорвется вниз, закружит вихрь осенних листьев, запоет на тысячу голосов. Но потом я повзрослел и понял, что не так уж много той силы разлито вокруг, а в мире людей почти вся она заключена в искусствах. Некоторые из них мне давались, многие были интересны, но самым загадочным и притягательным всегда оставалось писательство. Вот вроде бы чиркаешь караокуля на листе бумаги, складываешь слова в предложения, а начнешь читать, и такое привидится, что даже самые яркие сны померкнут. Но、ну、разве это не магия? Да, конечно, она. Подобные размышления натолкнули меня на мысль, что писатели тоже в некотором роде волшебники. А значит мечта может стать явью. Сказав себе это, я принялся за создание фантазийной вселенной. Эйдо, Эйос, Эйос. Подходящее название пришло не сразу. Я долго прислушивался к нему, рисовал карты, продумывал каждую мелочь. И спустя время с удивлением обнаружил, на просторах Эйоса кипит жизнь, настолько яркая и самобытная, что как демиург я больше там не нужен. Теперь я странствую, исследую, наблюдаю, и люди Элса сами рассказывают мне истории. Взять, к примеру, Аллаи из деревни Белого Камня. Она написала целую книгу о своих приключениях и разрешила ее прочесть. Изучив все от корки до корки, я не удержался, купил томик и перенес его из мира Аллаи в нашу реальность. Надеюсь, что эта история коснется твоего сердца так же, как она коснулась моего. И подарит много уютных вечеров. За сим смолкаю и желаю тебе приятного чтения.